Глава третья. Великий ров. Доверенный слуга низко склонился перед наместником Бьярмы. «Шахтер с угощением поставлен, господин?» «О, это хорошо! Это замечательно!» Ясноликий Аршалай, более десяти лет единолично правивший огромными северными пределами Ратты, Благодушно улыбнулся и бросил взгляд на котлован, где сотни работников крепили скаты великого рва длинными сосновыми бревнами. За первым рядом надлежало забить в дно второй, поблизости от первого, и, сшив их бревнами, забить доверху камнем. Слой волнов глина, затем вновь в волны и опять глина. С высокого обрыва, над которым стоял наместник, Строители, облепившие стены и дно рукотворного ущелья, казались муравьями. — Превосходный вид! — отметил наместник. — И новый настил для шатра, надо признать, очень удобен. Даже перила поставили, чтобы я ненароком не сверзился вниз. — Смотритель работ хорошо постарался. Не иначе, как чем-то провинился. Аршалай был еще далеко не стар. но пухлые бока и толстые щеки прибавляли ему годов. Для знатного ария разъедаться подобным образом считалось позорным. А что поделать, если в этом суровом краю пиры... А чуть ли не единственная радость в жизни. Конечно, наместник мог бы при необходимости послать стрелу из лука, но, хвала и свархи, у него уже давно не возникало такой необходимости. У Аршалая было круглое, приветливое лицо, обаятельная улыбка, голубые глаза с прищуром и длинные редкие волосы. Наместник очень гордился их благородным золотистым отливом. Картину несколько портили веснушки, но их можно было и замазать белилами. — Все ли благополучно с подвозом бревен? — поинтересовался Аршалая у смотрителя работ, который топтался поблизости, Ожидая слов правителя Бьярмы. «Все бы ничего, да вот с быками беда», — почтительно ответил тот. «Здешние туры неукротимы, а те, которых пригоняют из полуденных земель, тут не приживаются. Привыкли к иному корму». «Нехорошо. Столица требует, чтобы мы управились поскорее». «Да как управишься?» — вздохнул наместник. «Земля слабая, глинистая, чуть дождь, все плывет, крепи валятся, комары поедают живьем, спасу нет. А зимы такие, что невольно вспомнишь комарье добрым словом». «Так и есть, господин». Румяное лицо наместника на миг приобрело несвойственную ему жесткость. «Разве я тебя о чем-то спрашивал?» «Прошу извинить меня». Смотритель работ согнулся в рыболепном поклоне. «Дурак!» Аршалай отвернулся от него и раздраженно обратился к ждавшему своей очереди сотнику, возглавлявшему охрану Великого Рва. «Твое дело — сторожить работников, не так ли?» «Так ответь, почему они у тебя разбегаются, как зайцы?» «У меня не полных шесть десятков воинов», — принялся оправдываться тот. — На полдня пути, ясноликий господин. Я просто не могу уследить за всеми ссыльными. Последний раз землекопы сбежали вместе с надсмотрщиками. Кто бы мог подумать? — Если ты не можешь об этом подумать, я найду другого. Или тебе лучше работать там? Он махнул рукой вниз, где, забивая сваи и вывозя в тачках землю, в будущем русле водоотводного канала копошились сотни людей. — С топором и заступом ты наверняка отлично справишься. Сотник заметно побледнел. Работников на рытье великого рва слали со всех концов аратты. Местные бьяры, которых тоже сгоняли сюда, хватая где ни попадя, между ними числились самыми мирными и добродушными, хотя и от них можно было ожидать всяких каверс. А уж сильные... Разбойники, бунтовщики, заговорщики. Пустись туда, начальник охраны, хоть с топором, хоть без. Утру поди уже и тело не найдут. Сбросят меж деревянных стен, да каменьями закидают. Не раз уже бывало, когда вчерашние лихие люди выбирали день потемнее да такой, чтобы и носа своего не разглядеть, не то что следы, и в лес». Леса вокруг бескрайние. — Сколько убежало в прошлый раз? — ворчливо спросил Аршалай. — Десять висельников, господин. Все из болотных вендов. В прошлом мятежники, дошигубы. Двух стражников убили, оружие забрали. Наместник покачал головой. — Молись, Исвархи, чтобы Данхар их поймал. Если нет, пойдешь туда. Аршалай ткнул пальцем вниз, и займешь их место. Сотник отступил на шаг, продолжая низко кланяться и что-то виновато бормоча. Но Аршалай уже потерял к нему интерес. Заложив руки за спину, он глядел на уходящее вдаль, сколько видел глаз рукотворное русло будущего великого рва. По обеим сторонам головокружительного котлована на сотни шагов Простирались одни пеньки. Лес рубили на крепи. Ров уже был глубиной в пять человеческих ростов. Между деревянными стенами, укреплявшими его берега, едва долетала стрела из охотничьего лука. Как всегда, окидывая взглядом исполинское строительство, местник Бьярмы испытывал гордость и такой восторг. будто за спиной его разворачивались незримые крылья. Возможно, в будущем, через сотни лет, его имя вспомнится лишь потому, что он свершил небывалое и воплотил дерзкий замысел святейшего Тулума. Подумать только, усмирить воды змеевого моря, направить их ярость по рукотворному пути Спасти от затопления целый край. Поистину богоравное деяние. Аршалаев вспомнил, как почти двадцать лет назад он прибыл в Бьярму из столицы. Ничем не примечательный молодой чиновник, придюжение ученых жрецов из главного храма. Жрецы огласили приказ государя и представили тогдашнему наместнику Бьярмы чертеж, созданный лично Тулумом. а потом передали целый ворох свитков с описаниями и расчетами. Конечно, дело тронулось с места не быстро. Одни твердили о дерзости вызова, брошенного из Вархи, и грозили небесными карами. Другие указывали, что страж Севера Гауранг уже строит защитную плотину. Третьи нашептывали наместнику, что это невозможно. слишком грандиозно, слишком дорого. Но потом пришла большая волна и смыла незавершенную плотину вместе со строителями, гаурангом и его войском. Затем Радха вышла из берегов и затопила несколько городов, в одном из которых погиб царевич, старший сын Ардвана. Гибель наследников в потопе оказалась весьма убедительным доводом. Строительство великого рва началось. Теперь Аршалай уже казалось, что именно он подкинул святейшему Тулуму эту великую мысль. И уж во всяком случае он сделал для строительства куда больше, чем верховный жрец с его почеркушками. Знающий рассторопный расторопный юноша, отдававший великому рву все свои силы и умения... был отмечен тогдашним наместником Бьярмы. Спустя несколько лет Аршалай взял в жены его дочь. Ну, а впоследствии как-то так сложилось, что он унаследовал и должность наместника. Так великий ров стал делом жизни Аршалая. Священный долг, спасение Радты, доверенный ему самим свархой, его посмертная слава в веках. Да и что таить его прижизненное благоденствие. И вот где-то вдалеке уже забрезжил конец строительства. Еще два года, может даже год, если очень постараться, и великий ров достигнет южной оконечности змеиного языка. А там пройдет водораздел и соединится с полноводными реками и озерами дикого лесного края. Успеть бы до весны. Когда вновь придут воды Змеево моря, они непременно придут. Они не устремятся уже на беззащитные побережья Бьярмы, сметая города и деревни, заставляя разливаться реки, а смиренные крепкими стенами его рва будут питать озера и болота далеких, никому не интересных венских земель. Смотритель работ, ждавший в отдалении, все не уходил. — Так и думал. — Что-то стряслось, — проворчал Аршалай, отрываясь от созерцания. — Но чем меня порадуешь? — Я желаю этого всей душой, мой господин. Но порой Господь Солнце... — Господь Солнце? Так устал от ваших жалоб, что уже который день не кажется из-за туч своего лика. Недовольно оборвал его наместник. «Придержи болтливый язык, и то я прикажу его вырвать. Говори лишь по делу. Итак...» Мы наткнулись на камень. «Огромная глыба. Надеюсь, это самородок горный синий, и ты просто не знаешь, как доставить его в столицу? Если бы...» Сокрушенно вздохнул смотритель работ. Обычный здоровенный валун. Торчит посреди рва, как последний зуб во рту старика. Мы докопались до его низа, пробовали сдвинуть. Но чтобы вытащить глыбу, нужен подъемник, какого у нас нет. Что же тебе мешает его построить? Мы пытались. Самые толстые канаты из крапивы рвутся, как гнилые нитки. И что ты думаешь предпринять? — Придется разбивать валун, но на это уйдет не меньше трех дней, в лучшем случае. — Будем смотреть правде в глаза, — произнес и складывая руки на груди. — Ты хочешь сказать, что дней пять, а то и больше, вы будете ковыряться с этим камнем. А сколько их там еще, ведает лишь и сварха. И все это время... «Я должен кормить работников, давать им кров и, главное, держать ответ перед святейшим тулумом. Почему вы копаетесь тут, как дождевые черви, а рытье еле движется?» «Так и отписать ему?» «Я приложу все усилия». «Очень на это надеюсь». Брезгливо поморщившись, кивнул Аршалай. Иначе к тебе самому приложат усилия Данхар и его Нагхи. — Позвольте, я пойду. — умоляющим голосом попросил смотритель работ. — Конечно. — Ступай. Я жду от тебя скорейшего решения, как убрать глыбу. Закончив говорить, Аршалай повернулся к слуге, ожидавшему у края настила. — Ты, говорил, обед уже накрыт? — Проводи-ка меня, дружок. Доблестный Данхар только что приехал», — произнес тот. «Он ждет в шатре. И ты молчал? Нехорошо. Я не смел вмешиваться в беседу. Яснолики был занят. Для стражи Севера я всегда свободен». Длинную черную с проседью косу Данхара переплетала широкая серая лента, знак рода Хурс. Лицо воителя рассекали два шрама. Один прочертил лоб и левую бровь, другой змеился по правой скуле, приподнимая верхнюю губу, как будто страж севера постоянно скалился. В остальном, невзирая на преклонный для Накха возраст, Ближайший сподвижник Аршалаи не имел никаких изъянов. Он был строй, широкоплечь, легок, в движениях, как юноша. О его искусном владении оружием ходили почтительные рассказы даже среди накхов. Страж Севера молча прохаживался по широкому деревянному помосту, укрытому от ветра полотняным навесом и застеленному пестрыми мягкими шкурами. Короткие мечи за спиной, рукояти метательных ножей, торчавшие из-за наручей, острый граненый наконечник, вплетенный в косу, недвусмысленно намекали, чем именно, недавно, впрочем, как и всегда, был занят глава личной стражи-наместника. Жители Бьярма дрожали от ужаса при одном звуке его имени. А каждый ссыльный из великого рва удавил бы его своими руками, если бы только посмел. Данхар об этом прекрасно знал и считал, что так и должно быть. Страж Севера жил в Бьярме даже дольше, чем Аршалай. Он служил еще прежнему наместнику, а когда власть сменилась, без колебаний перешел под руку новому. Многие задавались вопросом, почему этот знатный Накх покинул родные горы явно не желает туда возвращаться. Многие из его племени служили по всей Аратте, однако никогда не порывали связи с родиной. Но Данхар будто и вовсе позабыл о Накхаране. Неслыханное дело. Ходили смутные слухи о его неладах с Гаурангом. Но с тех пор минуло уже почти два десятка лет. «Данхар, друг мой!» «Не представляешь, как я рад тебя видеть!» Аршалай вошел в шатер и, раскинув руки для объятий, устремился к Накху. «Прости, что заставил тебя ждать. Присаживайся, ты наверняка проголодался!» Воин лишь небрежно кивнул и, не снимая мечей, уселся на шкуры. Аршалай сел напротив и сделал знак слуге подавать на стол. «Полагаю, охота была удачной!» Дождавшись, пока гость утолит голод, спросил наместник. — Да, я привел семерых. — Но ведь убежали десятеро. Трое подняли оружие на моих людей и были убиты на месте, — сообщил страж севера, быстро разжевывая вместе с косточками одну за другой небольших жареных птичек. — Ну, конечно, как же иначе, — вздохнул Аршалай. — Скажи, друг мой. Ты умышленно сел напротив блюда с перепелками в меду и семи ароматных травах. — Были перепелки? Я и не заметил. — Даже не сомневаюсь в этом. С болью в голосе подтвердил наместник. — Взгляни, вон там жареная поросячья нога. Почему тебе было не сесть сразу возле нее? Данхар пожал плечами, схватил локорок и принялся его обгладывать. «Так вернемся к нашим беглецам. Скажи, дорогой друг, неужели беглые разбойники были такими невероятными бойцами, что твои люди не смогли их обезоружить, связать и притащить сюда?» «Зачем?» «Затем, что для рытья великого рва нужны руки. Нет-нет, я не призываю тебя вернуться и привести мне их руки». Но ведь тебе же ничего не стоило взять их живыми. Теперь мне придется думать, где найти новых. — Еще пришлют, — отмахнулся Данхар. — Мне важно, чтобы все здешние ублюдки знали. Поднять оружие на Нагха и умереть — значит одно и то же. — Внушительно звучит, — восхитился Аршала, едва пригубив вина. — Мне всегда нравилось, как ты выражаешься. В твоих речах веет дыхание роковой неизбежности. — А вот в чем беда. Новых людей могут и не прислать. — Как так? — выразил сынах. Ворать перевелись воры и заговорщики? — Скорее наоборот. Пока ты охотился за беглецами, я получил письмо из столицы с потрясающими новостями. Аршалай многозначительно умолк, поглядывая на собеседника. — Рассказываешь, уж, не томи. — Случилось нечто неслыханное. Государь Ардван скончался. Да воссядет его божественная душа на небесном престоле. — Да воссядет, — повторил Данхар без особой скорби. — Ты спросишь, почему он умер? — Его убили. Задушили ночью в постели. — продолжал Аршалай, не сводя глаз с соратника. «Его дети Аюра и Аюна пропали бесследно. К слову сказать, во всем обвинили твоих соплеменников, Накхов». «Мои соплеменники верно служат престолу», — возразил страж Севера. «Никто из них и не думает о мятеже». «Значит, они устроили его, не подумавши. Судя по тому, что шрам у всех на глазах, умыкнул дочь Ордвана прямо из ее покоев, так оно и было. — Что? — хмыкнул Данхар. — Откуда ты берешь такие нелепые новости? — Сам удивляюсь, друг мой, но так сказано в письме. А у меня при дворе надежные глаза и уши. Сарсан потерял голову от любви и лично зарубил... Несколько десятков стражников, чтобы добраться до Саревны. Кровь лилась ручьями по дворцовым мраморным полам. Будь ты скозителем, я бы бросил в тебя сейчас огрызком. Уж прости, что не уладил твой слух должным образом. Словом, Ширам увез Саревну Айону из дворца, а потом вместе с воинами и жившими в столице родичами сбежал в Нахаран. «Экая ерунда!» — презрительно произнес страж Севера, снова принимаясь за еду. «Твой осведомитель давно не получал по своим хваленым ушам. У Ширама в столице было несколько сот человек и отменные бойцы. С таким отрядом при желании он мог вырезать верхний город без остатка». «Ты полагаешь?» — поднял бровь наместник. — Это так же верно, как и то, что я тебя вижу. Я не слишком высокого мнения о молодом Сарсане. По мне, так он лишь бледная тень своего отца. Вот тот был великий воин, хоть и редкий мерзавец. Однако мальчишку своего воспитал как должно. Шрам не стал бы убегать. — Вот как. — Уверен. — Может, ты и прав. Однако Керан, нынешний блеститель пристала, утверждает совсем иное. Керан. С трудом припоминаю. Аршалай взглянул на него несколько удивленно. Разве ты его не знаешь? Ах да, ведь это я вел с ним дела посыльным. Тогда как бы тебе объяснить? Муж старшей дочери Санцеликова Ардвана... Это единственное его достоинство. Он был наместником у болотных вендов лет десять назад. а, -а, -а этот. Не слишком-то он там преуспел. Аршалай со вздохом возвел глаза к небу. — Чем еще славен этот муж дочери-государя? — спросил Нак. — Ну, он красив, речистый, обходителен. Придворная молодежь в нем души не чает. Страж севера вновь презрительно скривился. Так по мне, эти придворные еще хуже разбойников, которых мы сегодня изловили. И хоть могут копать землю и ворочать камни. Данхар, норов. ты все же говоришь о благородных ариях. Прошалай. когда я увижу, как они вкапывают брёвны и ставят крепи, я буду готов извиниться перед каждым из них лично. «Кстати!» — лопнул себя по лбу наместник. «Совсем забыл. Мне же прислали приказ за подписью Кирана». «Какой?» «Разоружить тебя и заковать в цепи». Данхар пристально поглядел на старого друга. Потом от души расхохотался, хлопая ладонью по столу. И нечего смеяться. Еле удерживаясь, чтобы не прыснуть, сделанный укоризны воскликнул Рашалай. Они там во дворце так и написали «разоружить и заковать в цепи». «Ха-ха-ха! И всех твоих нагхов тоже!» Эти слова вызвали новый приступ хохота у стражи Севера — к которому присоединился наместник. «Похоже, столичный арь еще глупее, чем я предполагал», отсмеявшись, произнес Данхар. «И что ж ты намерен делать, дорогой друг? Будешь меня разоружать? Друг мой, уж, конечно, я не попытаюсь расстаться с жизнью столь причудливым образом. Я отпишу в лазурный дворец?» что ты со своими Нагхами заперся в лесной крепости, а я тебя там осадил и попрошу, чтобы мне прислали подмогу. А если вправду пришлют? Видимо, ты прослушал. Ширам из столицы направился прямиком в Накхаран. Полагаю, он не станет отсиживаться в горах, а наберет войско и вернется мстить. Блюстителю престола явно будет не до нас. — Ну, а если у Нагхов все пойдет настолько хорошо, что они захватят столицу, то я сдамся тебе в плен. — Ты ведь меня не выдашь? — Конечно, не выдам. — А пока они там в полуденных землях будут пускать друг другу кровь, мы найдем, чем заняться в Бьярме. — Ты о чем это? — насторожился страж Севера. — Уж не хочешь ли ты... — Если бы хотел сказать, то сказал бы, не спеши, пока мы будем делать то, что нам велено, копать великий ров и очень, очень внимательно прислушиваться к новостям с юга. Верю, в свое время и сварха подскажет нам, как поступить, а пока, друг мой, если ты уже насытился, следует поглядеть на твой улов». — Что на них глядеть? Дать палок и в котлован? — Нет, ты не понимаешь, — вздохнул наместник. — С работниками так нельзя, иначе они обозлятся. Те, кто выживет после наказания, захотят сбежать вновь, и на этот раз постараются быть хитрее. Знаю, ты найдешь их, но мертвецы нужны воронью, а для работы они бесполезны. Аршалай повернулся и окликнул ждавшего у помоста сотника. «Веди сюда беглецов!»